«Тринадцатое. Теперь-то можете быть свободными. Верно, товарищ его?» — спросил улыбаясь Сорокин. «Смотри, Вера выгонит». «Нет, не выгонит», — возразил Акимов, вручную открывая слепающиеся глазам. «Она меня любит. И потом, коли выгонит, то одна останется». «Чего это? А Ольга где ж?» Акимов набрал в грудь воздуха и принялся рассказывать, что дети уже давно все решили, что Николай, как только стукнет восемнадцать, решил немедленно жениться, и жить они будут на жилплощади, которую предоставляет от завода, на который он поступает работать. И трудиться будет в лаборатории, где заведующим пожарский старший. «Все-все, понял, понял», — прервал капитан. «Совет да любовь. Как вера-то? Рада?» «Так она еще и не знает. Большая тайна». Знает только я и полрайона. Сплошные тайны. Кстати, о тайнах. Давай, Иван Саныч, свою трудовую руку. И, вынув что-то из внутреннего кармана, вложил в протянутую ладонь. «Ох ты ж, мать честная!» восхитился Остапчук, ухватывая в щепоть колечко. нашлась такие генеральшная гайка. А самая, а, Серега?» «Она вроде бы», — подтвердил Акимов. «Тонкое колечко, нитка бриллиантов». «Нет, Николай Николаевич, нельзя на пенсию вам». Вы ж простите и из коматоза раскрываемость сделайте, закончил сержант, бережно убирая кольцо в сейф. А где взяли, если не секрет? Да был, как и в первый раз, самым незаконным путем. Не беспокойся, заверил Сорокин. А теперь идите отдыхать. Я тут останусь, с твоего позволения, Сережа. Мне уж извините, не спится. Оставшись один, капитан принялся заново осваиваться. Включил лампу, выключил верхний свет. Разоблачившись, привычно пристроил на плечики рубашку, пиджак. Остался совсем по-домашнему, в одной майке. Вскипятил чайник, заварил самого крепкого чаю, а ложка стоит. И, вздохнув, полез в сейф. Опять завал. Он принялся было изучать дела, но быстро убедился в том, что и так было понятно. Не хватает отделения чуткого руководства, а распоясавшимся сотрудникам, организующего влияния Сирич Пинков — да побольше. Казалось бы, все закончилось ко всеобщему благу, но в бессонную голову лезли неудобные мысли. Пристально наблюдая за этим, с позволения сказать шайтанам, Сорокин никак не мог отделаться от одной мысли. Что-то тут не так. Он спокоен, как будто все идет так, как задумано. Между тем ведь обрушилась его комбинация, целью которой было отсидеться годик за телесные без тяжкого вреда здоровью. Сорокин задавал вопросы Маргарите Вильгельмовне, пытался поговорить и с Сахаровым, запретила. Но после того, как он напрямую поставил вопрос «имитация», она подтвердила. Форменная и очень умелая. Порезы, не удары, подчеркиваю, порезы, по волосистой части, колющей прямо в центр желудка, в кишечник. Причем по характеру раневого канала читается, что удар нанесен исключительно аккуратно, без поворотов, и полотно извлечено точно под тем же углом. «Я понятно объясняю?» «Вы хотите сказать, что парень ждал удара?» — кивнул Сорокин. «Потому что, как не удерживай, если не готов, все равно дернется. А цена промаха...» «Инвалидность. И это минимум. Сами помните...» Маргарита принялась показывать руками. «Тут печень, слева селезенка, внизу мочевой пузырь, а вверху солнечное сплетение. Надо попасть ровно вот сюда». Она очертила на животе круг. «И тогда раненый даже без помощи проживет минимум сутки, а то и несколько, если в силе. Так что все в порядке. Через недельку парня выпишу». «Вещи его позвольте глянуть?» «Ох, Николай Николаевич, вы в своем амплуа. Тетенька, дайте попить, а то так есть, хочется аж переночевать негде». — поворчала Маргарита, полезла в карман. — Вещи его вам ни к чему. Они грязные, и они в крови. — Я не брезгливый. — Товарищ капитан, кольцо я вам и так отдам. Вы ж его ищете. — Всегда приятно иметь дело с женщиной не просто красивой, но и умной, — заметил Сорокин. — Что бы мы без вас делали, ума не приложу. — Я тоже, — призналась Маргарита Вильгельмовна. Он вернулся к бумагам, достал папку, которую буквально распирала от многочисленной переписки. Лохматая была папка, толстая, неопрятная. Зато на ней красивым акимовским почерком было выведено текущее. Скривившись, потирая начинающий ныть висок, капитан просматривал требования, циркуляры, ориентировки, сводки, отмечая на бумаге даты и суть поручений, по преимуществу невыполненных. Вдруг насторожил уши. Скрипнула входная дверь, кто-то пошел по коридору. Шаги все приближались, лёгкие пружинищи. Стук в дверь. Сорокин переложил пистолет на стул, прикрыл бумагой. «Войдите, кому не спится?» «Это я», — представился Колька Пожарский, входя и опуская на пол два чемодана. «Обычные чемоданчики, фанера потёртая, местами ободранная. Рад видеть. Зашел попрощаться? Уже переезжаешь?» «Это не мои. Вот гляньте, что нашел. В одном чемодане поменьше оказалась рация «Телефункин», как будто вчера упакованная, блестящая эбонитом и никелем. Во втором тротиловые шашки, саперные спички, детонаторы в немецком пенале, куски черного угля, замаскированные взрывчатки. «Японские», — прикинув размер, понял Сорокин. «Два на четыре дюйма». «Тут еще ручки какие-то». Колька вынул из чемодана вечное перо. Сорокин немедленно перехватил его руку, скомандовал. «Тихо, тихо, положи-ка на место». Это теска мина сюрприз. Надавишь на клапан и минус три-четыре пальца, а то и кисть. Прикрыв чемоданы, два Николая присели за стол, чтобы отдышаться. Сорокин предложил чаю. Колька в три глотка осушил полный стакан. Откуда дровишки? Да из казармы. Из подпола в вашей комнате, Николай Николаевич. Я случайно понял, стал объяснять Колька. Шарики давичи из кармана у меня выпали, помните? Ну, и скопились в одном месте. Я решил глянуть. Простучал доски, а там подпол. Хорошо заизолированный, можете убедиться, ни крошки не вымокло. Я так мыслю, Николай Николаевич, что он не просто так с вами комнатами махнулся. Понимал, что у вас-то обыск делать не станут. Сорокин кивнул, сказал «Так, стоп», и принялся перебирать бумаги в папке текущие. «Вот оно». Документ, который он искал, предписывал усилить профилактическую работу в районе железнодорожной платформы района, в связи с перемещением через нее составов стратегического назначения. Код А-9». «А-9? Это что, Николай Николаевич?» «Уран!» — машинально пояснил капитан, ощущая, что в голове один за другим взрываются Хиросимы. «Что и требовалось доказать». По лицу Николая было заметно, что и у него, как у старшего тезки, идет напряженный мыслительный процесс. Впрочем, в силу более молодого возраста, отсутствия зашоренности и боязни ошибиться, у него головоломка сложилась куда быстрее. «Так что же выходит, что Машкин и в сорок первом мог устроить диверсию?» «Нельзя утверждать так без доказательств», — возразил Сорокин, но все-таки признал, что есть все основания полагать. «Но доказать не получится». Николай Николаевич, подумав, сказал, что это уже не их дело. Это доказывать будем не мы, другие, специально обычные люди. Прощались серьезно, сухо, по-мужски. И все-таки капитан, не сдержавшись, притянул парня к себе и от души чмокнул в лохматую макушку. — Колька, Кольк Пожарский. Умный парень ты и удачливый. Чтоб я без тебя делал. Тот, смущаясь, высвободился. — А что мы без вас делать будем? — В смысле? — Так вы никак на пенсию собрались. — так сердце у меня. У всех сердце. — Так а ты не бросаешь родные пенаты? Хитро подловил парни Сорокин. Не бросаю, возразил Николай. Работать иду для всеобщего блага. И я должен оставаться и тоже для всеобщего блага. Колька понял, что перешел черту, указывая пожилому заслуженному, к тому же больному и одинокому человеку на его место в этой жизни, и все-таки твердо закончил. Да? Вы тут незаменимый. Ну что скажешь? Вот и Сорокин промолчал. С утра опера застали руководство плещущимся над раковиной, свежим, непривычно бодрым. Постираясь полотенцем, Николай Николаевич молодецкий поприветствовал подчиненных. Нос, ну, как спалось. Неплохо пробормотал Акимов, отводя глаза. Наискосок по груди капитана шли затянувшиеся шрамы, явно от очереди. След на ключице, как бы отрубленные раны. Густовато для одноглазого пенсионера, кантовавшегося по тылам. Остапчук деловито уточнил. — Я звякну линейным-то, — Сорокин отозвался. — Звякать будем по другому номеру, Иван Санч. Это я сам сделаю.